Эллириум оказался кристаллами серебристо-стального цвета размером с лесной орех. На огромной лапе шныгина, закованной в броню энергоскафандра, они смотрелись и вовсе недозрелым горохом или шариками из шарика подшипника, и совершенно никакого уважения к себе не вызывали. Хотя и стоил бы на земле каждый, ну, никак не меньше новенького «Мерседеса», а то и двух. Нет, один кристалл бы, наверное, потянул и на три «Мерседеса». Ну, это для тех, кто знал, нафига вообще этот «Эллериум» нужен, и как его можно использовать. А тут, можно сказать, такая ценность и под ногами валяться, как мусор какой-то. Шнегин порадовался тому что не взял с собой пацука на экскурсию. А то пришлось бы потом с того микроскопом проверять, разыскивая по потайным местам униформы, экспроприированные полезные ископаемые. На всякий случай старшина покосился на Сару, Штольц и Ганса. Однако ни тот, ни другая особого интереса к не проявили. Более того, Сергею показалось, что его товарища, По героическому отряду откровенно скучаю. Хреновая, значит, образовательная экскурсия получилась. А сколько они в пересчете на ваши деньги будут стоить? Попытался поддержать угасающий интерес бойцов к аллериуму старшина. Ваши деньги? Разве у вас есть деньги? Удивился небесный и тут же хлопнул себя ладонью. По капюшону, в том месте, где, наверное, у него находился лоб. Хотя, кто знает, по каким местам себя инопланетяне обычно шлепают. «А, ну да, деньги у вас, конечно же, должны быть!» Задумчиво ответил он сам себе. «Вот только курс ваших денег по отношению к нашей единой валюте мне неизвестен». «Кстати, а как обстоит у вас дело с поставками Эллериума? Вы получаете этот наргонеситель от правительства или добываете сами? Может быть, нам стоит обсудить этот вопрос за чашечкой скубы?» «Ты все эти вопросы будешь обсуждать с моим командиром, и если он захочет, конечно», — отрезал старшина. Да, и не вздумать толковать об энергоносителях с самым низкоростным членом моей команды. И перехватив взгляд Харму, устремленный на Сару, Даниэса, это эта женщина, с пацуком. Я его на охране переходного остека оставил. А почему с ним нельзя говорить об этом? Удивленно поинтересовался Небесный. А ему все детство энергоносителями испортили, он теперь нервный. «Услышит о них что-нибудь, блин, и убить любого может Тевр-ребаре», пояснил Старшина. «А себе под нос пробормотал, выключив радиосвязь, естественно. Хохлам только об этом Эллериуме никто ничего не рассказывал. Они нам за газ до сих пор долги не выплатили. А узнают о новом энергоносителе, так и вовсе платить откажутся». Естественно, эту реплику старшины никто не услышал, за исключением Сары. В тесном помещении тамбура, шахты она стояла совсем близко к нему, и даже гермошлем не помешал девушке разобрать слова Сергея. После чего Штольц краткоизлишне задумчиво посмотрела на Шныгина, оценила стратегический талант нового командира, что ли. Старшина, впрочем, пристального внимания к своей персоне со стороны царя Штольц не заметил, как, впрочем, не знал, что внутри его десантской терепушки могут присутствовать даже зачатки какого-нибудь стратегического таланта. Ну, конечно, Сергей дураком не был, но, к своему глубочайшему несчастью, знал о стратегии только то, что она чем-то отличается от тактики. И в ней ни комбат, ни сам министр обороны ни хрена не разбираются. Со слов Ротного, конечно. Игорь Сергеевич в словах Рутного не знал. Не знал он и о том, что думает Шныгин, о нем самом о Ротном в частности, и обо всех начальниках в целом. Поэтому и Ротный, и старшина остались без взысканий. Да, собственно говоря, о министре вороны, и не о Шныгин сейчас не думал. Его больше волновала информация, полученная от Харама, как, впрочем, и всю группу в целом. Этот небесный, видимо, от слишком долгого заточения в обществе полных кретинов, которые, к тому же, от страха не смели ему даже слово сказать. Совсем изголодался по цивилизованному общению и молтал без умолку. Кстати, Хаарм после демонстрации землянам самородного Лериума поначалу пытался общаться с ними на ментальном уровне, телепатически передавая нужные образы, но когда ни один из бойцов не ответил на ментальные фразы, небесный опешил. Харм до этого никогда не встречал людей, да и слышал о них в силу своего положения вынужденного отшельника не слишком много. Сначала он решил, что земляне совершенно тупы и не способны к сколько-нибудь стройным мыслительным процессам. Затем вспомнил, что его ловушку они раскусили легко и даже сами приготовили контрудар. После этого Хаарм подумал о степени защиты, который, обладая корабль землян и свои мысли о тупости людей, выбросил в мусорный отсек головного мозга за их ненадобностью. После такого глукомысленного открытия Невестный решил, что ментально люди не общаются по каким-нибудь религиозным или общественно-политическим соображением. А когда осознал, что земляне напрочь лишены даже задатков, телепатии был несказанно удивлен. Но он просто не мог понять, как народ без ментальных средств мог достичь такого уровня цивилизации, что летает в космос и создает технику, ему небесам даже и не снившуюся от сознания всей глубины этого противоречия у бывшего трунарского зека разболелась голова, и он решил что проще над глобальными идеями не размышлять а пообщаться с незваными но приятными гостями при помощи обычных средств конечно говорил харм далеким от литературного трунарского языком и некоторые фразы универсальный переводчик просто отказывался озвучивать. Но, в общем и целом, речь Хаарма землянам была понятна. Поначалу небесный слишком дорого углубился в прошлое и стал рассказывать их сасценизаторам всю историю своей жизни, начиная от горькой юности, лишенной миллионного состояния, Однако бойцы чуть ли не хором эти словоизлияния прервали и потребовали от Харма осветить нынешнее положение дел на Лонне. Небесный горестно вздохнул, сожалея о том, что его личные злоключения никого не интересуют, а затем все-таки выполнил пожелание спецназовцев. За политикой на лоне и ее галактических окрестностях Харом следил с душевным трепетом, пристальным вниманием и ежедневными мольбами, обращенными в Господа Отцу Вседержителю, черти его подери, и содержавшими в себе одну единственную просьбу «Господи Всемогущий!» и так далее – Сделать так, чтобы все крестные политики разом сдохли, хотя бы на пару суток. И осуждать контрабандиста за эти мольбы ни у кого язык не поворачивался. Во-первых, потому что вокруг него ни любителей политики, ни даже простых человеколюбов никогда не было. А во-вторых, есть ли вообще в просорах необъятной вселенной, хотя бы одно существо, желавшее политикам чего-либо иного, кроме салих политиков, разумеется. Впрочем, это лишь религическое отступление, а дела здешние были весьма плохи. Катаклизм политической системы на Лоне случился не сразу, и перемены в жизни произошли не вдруг. Около трех месяцев назад, почти сразу после переворота на Трунаре, в полоне поползли страстные слухи, леденящая кровь контрабандистов. Никто и ничего толком не знал, но все упорно твердили, что вскоре что-то произойдет, что именно не уточнялось, но каждый из нелегалов знал, что хорошего ждать не приходится. Хорошего вообще в их жизни было крайне мало, а тут еще неизвестные провокаторы стали туманно намекать, что оно теперь закончится вообще, и связывали грядущие напасти и с революцией на главной планете конгломерата и с темными личностями, появившимися на лоне.